Глава вторая. Увы, Ланне достаточно было одного взгляда на Рина Ронну, чтобы понять, что у дешифраторов дела не важны. Только высокая воспитанность не позволила Ронне сразу сконцентрировать внимание друга на собственных затруднениях. Ронна душевно поздравил Ланну со вступлением в государственную иерархию. «Ты теперь полноправный сын-различник, Ланна. Я узнал в коллегии экзаменаторов, Что давно не фиксировалось столь блестящего ответа. Проникновенные зеркала не обнаружили ни одной проплешинки на плодотворном поле твоих знаний. Теперь можно приступать к перевоплощению. Синхронизация физиологии и интеллекта превращается теперь из просто желательной в срочно необходимую. Лана не пожелал концентрироваться на перевоплощении. Это была операция неизбежная, но не захватывавшая ум. Поведение космического незнакомца гораздо больше занимало его мысли. Рона помрачнел. Даже оранжевое сияние его выпуклых глаз приугасло, обе челюсти плотно сжались, а голова на утолстившейся шее опустилась так низко, что почти упала на плечи. Все это были признаки великого недоумения. Нет, чего-либо определенного не установлено. Пришелец вращается вокруг Дилоны, с векторной прямолинейностью направляя излучение на те места на планете, какие находятся в этот миг под ним. Возможно, выбирает место посадки. Ты предполагал, что незнакомец генерирует информационные сигналы? Да, такое предположение было, и оно остается. В луче, ощупывающем Делону уловлены колебания с постоянной периодичностью. Естественно предположить, что это речь пришельца к нам. вероятно запрашивает разрешение на посадку повторяющуюся группу обертонов можно расценить как некую электромагнитную просьбу но этого мало для расшифровки мы не знаем как кодировать наш ответ поэтому сосредоточились на приеме сигналов и в ответ молчим и рангуны молчат рона рона распахнул рот в насмешливой улыбке и широким извивом правой руки обхватил свою грудь он любил эту красивую позу выражающую сразу и суровое осуждение, и издевку. Рангуны не молчат, рангуны беснуются. Они окатывают незнакомца пучками волн, они сами не знают, чего хотят. Они обращаются к пришельцу на своем языке, которого тот, разумеется, не знает. Рангуны не умеют сосредоточиться, они действуют, они мыслят. И хотя командует их передачами пленный Дилон, наш бывший друг Кун Канна, они не дают ему передавать пристойно и что же они генерируют гостю из иных миров вот передача во время его первого облета их страны планеты кто ты чего тебе надо вторая добро пожаловать предлагаем три отличных места для посадки третье чего слоняешься садись или проваливай и последняя она уже трижды повторялась вот пошатайся еще над нами так жахнем изо всех орудий Что разлетишься на атомы. В общем, обычное Рангунское хамство. Они не изменяют себе, даже встречаясь с непостижимым явлением. Датчики передают, что по всей Рангунии объявлена боевая готовность. У больших резонаторов полные комплекты обслуги, а малых и говорить не приходится. Они навешены на каждом воине Рангунов. Если столкновение с незнакомцем у них не произойдет, они могут обратить большие резонаторы и против нас. ты не исключаешь такой возможности, Ирина? От рангунов всего можно ожидать, особенно с того дня, когда Ватута захватил верховную власть. Это бестия ради одного любопытства способен испепелить всю Делону. Но мы защищены надежнее, чем ему хотелось бы. В конструировании хронобойных аппаратов он все же далеко не продвинулся. Теперь пройдем в обсервационный зал, посмотрим на пришельца. Все помещения коллегии дешифраторов были заполнены аппаратами приема и раскодирования сигналов. Одни механизмы работали автоматически, у других дежурили операторы-мыслители. Недавно и Увела сидел за одним из таких аппаратов в качестве дежурного мыслителя. И по перехваченным передачам с той стороны планеты выстраивал умозаключения о намерениях рангунов. Теперь, произведенный в более высокий чин, он мог позабыть о скучном рядовом мыслительстве. Уже никогда ему не вдумываться в неумные высказывания Ватуты и его комарильи, не выискивать рациональный смысл в их бессвязных выкриках. Но хоть со службой у аппаратов было покончено, Увеллана не мог отказать себе в удовольствии подойти то к одному, то к другому счету с приборами, поздороваться с операторами. Он радовался встречам, радовались и ему. «Доброго настроения! Поздравляем, Ланна! Будь светел, Ланна!» телепотировали прежние товарищи. Рона поминутно останавливался, поджидая друга. Ему нравилась популярность у трудяг-дешифраторов нового специалиста-различника. В обсервационном зале во всю стену сияло звездами небо над планетой. В правом углу небосвода перемещалась горуна белая, был ее рассвет. Экран притушивал яростное излучение звезды, чтобы не слепило глаза. В левом углу нежно мерцала уходящая за горизонт горуна голубая. ронна сказал. Сейчас покажется пришелец. Пришелец вынырнул из левого угла и помчался по экрану навстречу медленно плывущей по небосводу звезде. Он пересекал видимую половину неба в десятеро быстрее, чем двигались обе гаруны. Ланов пился глазами в экран. Темный, гладкий, непроницаемый эллипсоид был огромен. Такое тело свободно накрыло бы любую площадь в столице. «Думаю, мы имеем дело с космическим кораблем из иных миров, а не с естественным телом», высказался Лана. «Вы не рассматривали такое предположение, Рона?» «Рассматривали, Лана. Много за и много против». Пробежав треть небосвода, эллипсоид вдруг остановился. Теперь он висел над планетой, а не летел вокруг нее. Он затормозил над какой-то облюбованной точкой. Планета, вращаясь, перемещала замершего в высоте незнакомца в сторону, обратную той, откуда он вынырнул. Так продолжалось некоторое время, затем Эллипсоид снова пришел в движение, но уже не облетал планету, а падал на нее. В ту точку на не над какой завис. «Садиться», — установил Рона. «Информирую тебя, Лана, что старейшины приказали не мешать посадке, если пришелец решится на нее». «Проклятые рангуны! Нет на этих дьяволов кары!» Возмущение Роны вызвала вылетевшая из-за горизонта ракета. Сверкающая белокалильным жаром, распушив дымный шлейф, она мчалась на опускавшегося незнакомца. Ракета была запущена точно в подбрюшье массивного космического тела. Ланна в страхе прикрыл глаза. Все было безобразно ясно. Рангуны не захотели пустить пришельца на территорию Дилонов.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 он не закрывал глаз и видел как ракета еще не долетев до цели вдруг сама взорвалась и разлетелась пылью и газом ладно друг мой неужели безумцы и теперь не угомонятся из за горизонта вынеслась уже не одна а десяток ракет и все не долетев до пришельца одновременно взорвались образовав широкое кольцо пламени и дыма в свободном центре этого кольца плавно опускался темный пришелец Гладкие бока мертво отражали, оконтуривавшее их пламя. Обстрел прекратился. Рангуны, видимо, убедились, что атаки бесперспективны. «Опустился в район голубой чаще», — сообщил Рона. «Место, конечно, укрытое. Внешне оно кажется очень надежным. Но слишком близко от мертвых лесов, где свирепствует хронобой. Хорошо, что не угодил в разнотык времен. Это было бы губительнее ракетной атаки рангунов». «Оставайся здесь и следи, что предпримет пришелец. Я иду к старейшинам».